Глава пятая. Гоувана Килбрайта одолевали новые мучения. Они начались в тот момент, когда констебль Лонан открыл дверь в библиотеку и сказал, что лондонская полиция хочет поговорить о... с Мэри Агнес. Накал его страданий возрос, когда Мэри Агнес тут же вскочила, демонстрируя явную готовность к этой встрече. А своего апогея они достигли когда он осознал, что вот уже 15 минут она находится вне поля его зрения и лишена его решительной, пусть даже и неадекватной защиты. Но, что еще хуже, сейчас она находилась под защитой Нью-Скотленд-Ярда, надежной, абсолютно адекватной и сугубо мужской, что и было причиной его терзания. Как только полицейская группа из Лондона, а в особенности высокий, светловолосый детектив, который, видимо, руководил ею, покинула библиотеку после короткого разговора с леди Хелен Клайд. Мэри Агнес повернулась к Гоувану с горящим взором. «Он божественный!» — выдохнула она. Это замечание служило дурным предзнаменованием. Но, как потерявший от любви последний разум, Гоуван жаждал уточнений. «Божественный!» — раздраженно переспросил он. «Ну, тот полицейский!» Затем Мэри Агнес принялась восторженно перечислять достоинства Линли. Гован чувствовал, как они отпечатываются у него в мозгу: волосы как у Энтони Эндрюса, нос как у Чарльза Денса, за Кросса, а улыбка как у Стинга. И неважно, что этот божественный не удосужился хотя бы даже раз улыбнуться. Мэри Агнес обладала великолепной способностью домысливать детали, когда это требовалось. Бесплодные состязания с Джереми Айросом были достаточно тяжелы. Но теперь Гован увидел, что ему придется сражаться со всей передовой линией британских звезд, воплощенных в одном человеке. Он заскрежетал зубами и заерзал на неудобном сиденье. А сидел он на битом критоном стуле ткань которого после стольких часов казалась онемевшей второй кожей. Рядом с ним, на всякий случай аккуратно отодвинутый, уже минут через пятнадцать после их заточения помещался глобус на невероятно изысканно украшенной позолоченной подставке. Этот драгоценный глобус принадлежал миссис Джейрард. Гоноч хотелось поддать его ногой, а еще лучше швырнуть в окно, а больше всего ему хотелось сбежать. Он попытался обуздать это желание, заставив себя проникнуться прелестями библиотеки, но их не обнаружил. Белые липные восьмиугольники на потолке нуждались в побелке, как гирлянды, украшавшие их по центру. Годами копившиеся копоть от сгоравшего в камине угля и сигаретный дым взяли свое. Темные тени в углублениях и трещинах барельефов на самом деле были сажей, Той, глубоко въевшейся сажи, которая сулила недели и две есть не больше отвратительной работы. Книжные полки тоже не обещали ничего хорошего. Они вмещали сотни переплетенных в кожу томов, да какие сотни тысячи, и все они, притулившись за стеклом, одинаково пахли пылью и невостребованностью, а значит, снова чистить, сушить, чинить, и. Где же Мэри Агнос? Он должен ее найти. Он должен отсюда выбираться. Рядом с ним со слезами в голосе взмолилась женщина. — Ради бога, пожалуйста, я больше этого не вынесу. За последние недели Гован выработал в себе умеренную неприязнь к актерам в целом. Но за эти девять часов он обнаружил, что к данной кучке актеров успел почувствовать не только неприязнь, но и отвращение очень стойкое. — Дэвид... Это шла до предела. Неужели ты ничего не можешь сделать, чтобы вызволить нас отсюда?» Говоря с мужем, Джоанна Элла Корт заламывала руки, меряя шагами комнату, не выпуская изо рта сигарету. «Целый день. Курит и курит, — подумал Гован. В комнате пахло, как оттлеющей кучей мусора. Главным образом, из-за нее, да, интересно». Она совсем распсиховалась, когда вернулась леди Хелен Клайд и вроде бы сказала, что сейчас полицейские займутся кем-то другим, а не великой звездой. Со своего кресла с подголовником Дэвид Сайдом следил за прикрытых вверх застроенной фигурой своей жены. — Ну что я, по-твоему, должен сделать, Джо? — Выбить двери перекинутого констебля через голову? — Мы в их руках, Мобель. — Сядь, Джо, дорогая. Роберт Габриэль протянул к ней холодную руку, приглашая присоединиться к нему на диванчике у камина, в котором слабо мерцали дотлевающие угольки. — Ты только напрягаешь свои нервы. Полиция именно этого от тебя и ждет, и вообще от всех нас это облегчит им работу. — А вы одержимы желанием им препятствовать, смею заметить, — едва слышно вставил Джереми Винни. Габриэль взорвался. — Что, черт побери, это должно означать? Вин не обратил на него внимания, чекнул спичкой, поднес ее к трубке. — Я задал вам вопрос, я предпочитаю на него не отвечать. — Ты грязный! Мы все знаем, что Гбриэль вчера поссорился с Джой! — осудительно сказал Рис Дэвид Джонс. Он сидел дальше всех от бара, у окна шторы, на котором он недавно отдернул. — За стеклом зияла черная ночь. — Не думаю, что нам необходимо в зуалированной форме ссылаться на эту ссору в надежде, что полиция все поймет, что все?» Голос Роберта Габриэля дрожал от сдерживаемого гнева. «Как мило это с твоей стороны подставлять меня, Рис, но, боюсь, это не пройдет, ни в малейшей степени». «Почему?» «У тебя, кстати, есть алиби?» — спросил Дэвид Сайдом. «Насколько я понимаю, ты один из тех, их очень немного, кто сильно рискует, Габриэль, если, конечно...» «Не признаешься, с кем ты провел ночь?» Он сардонически улыбнулся. «А как насчет той малышки? Может быть, Мэри Агнес именно сейчас распространяется о твоих приемчиках? Это уж точно должно заинтересовать полицейских». «Интимное описание того, что чувствует женщина, когда между ее ножек оказываешься ты, или вчера вечером пьеса Джой как раз и подводила нас к подобному откровению». Габриэль вскочил, ударившись о латунный торшер, По комнате резко метнулась дугосвета. «Мне, черт возьми, следовало бы. Прекрати!» Джоанне Эллокор зажала ладонями уши. «Я этого не вынесу. Прекратите!» Но было уже слишком поздно. Их краткий диалог поразил Гоу словно удар кулака. Он вскочил с своего стула и в четыре шага одолел расстояние, отделявшее его от Габриэли, затем, обезумев от ярости, развернул актера лицом к себе. «Чтоб тебя, черти, взяли!» — закричал он. «Ты трогал Мэри Агнес?» Но ответ его не интересовал. Ему достаточно было увидеть физиономию Габриэли. Они были равными по комплекции, но ярость придала юноше больше сил. Она нарастала внутри его, побуждая действовать. Мощным ударом он отправил Габриэля на пол, упал на него и одной рукой, держа его за глотку, другой уверенно наносил жестокие и точно направленные удары по лицу. — Что ты сделал, Смэри Агнас? — рычал Гован, в очередной раз опуская кулак. — Господи Иисусе, остановите его! — Относительное спокойствие! Эта хрупкая скорлупка пристойности рухнула, сменившись шум гам. Судорожно мелькали руки и ноги, воздух оглашали хриплые крики. Стеклянные безделушки на каминной полке разлетелись в дребезги. Ноги дерущихся то и дело сдевали мебель, отлетавшую в сторону. Гован обхватив Габриэля рукой за шею, тащил его, тяжело дыша и плача к камину. — Скажи мне! — Гован держал красивое лицо Габриэля, искаженной болью над каминной решеткой в нескольких дюймах от углей. — Скажи мне, ты ублюдок! — Рис! — Айрин Синклер... С пепельно-серым лицом вжалась в спинку своего кресла. Останови его, останови его. Дэвис, Джонс и Сайдом пробрались через перевернутую мебель, мимо застывших фигур леди Стинхерст и Франчески Джерард, Мужчины добрались до Гоувана и Габриэли, безуспешно попытавшись растащить их. Но Гоуван держал актера мертвой хваткой, его руку невозможно было разжать, такова была сила его страсти. Не верь ему, Гоуван. Настойчиво прошептал парню на ухо Дэвис Джонс. Он крепко схватил его за плечо, приводя в чувство «Остынь, приятель! Отпусти его! Хватит!» Каким-то образом эти слова и звучащие в них сочувствие пробились сквозь огненную пелену гнева Гоуана. Отпустив Роберта Габриэля, он вырвался от Дэвис Джонса и упал на бок на пол, судорожно хватая воздух. Он, разумеется, понимал, что натворил. Из-за этой выходки он потерял работу и Мэри Агнес, но за чудовищность его поведения скрывались жгучие страдания и любви. Эта любовь довела его до крайности. Он совершенно не думал о том, что может насмерть перепугать всех присутствующих в комнате. Он хотел отомстить за свою боль. — Я все знаю и скажу полиции. Вы заплатите. «Гоу, — Гоуван! в ужасе воскликнула Франческа Джерард. — Лучше говори сейчас, приятель, — сказал Дэвис Джойс. — Не будь дураком. Не болтай зря, когда в этой комнате находится убийца. Сначала ссоры Элизабет Ринтул не двинулась ни разу. Сейчас она шевельнулась, словно пробудившись от сна. — Нет, не здесь. Отец ведь ушел в салон. «Полагаю, вы видите Маргарет только такой, какая она сейчас, в ее шестьдесят девять лет, когда силы уже совсем не те. Но в тридцать четыре, когда все это случилось, она была очаровательной, полной жизни и горевшей, горевшей желанием жить». Лорд Стингерст беспокойно пересел на другой стул, на то, что стоял у стены, где было совсем темно. Он оперся руками на колени и впирился в цветочный узор на ковре, словно неброский изящный орнамент таил в себе нужные ответы. Его голос звучал монотонно, как обычно излагают факты, требующие предельной точности без примеси эмоций. Она и мой брат Джеффри полюбили друг друга вскоре после войны. Линли ничего не сказал, но... Про себя изумился, как можно, пусть даже спустя 36 лет, так спокойно говорить об этом в сущности предательстве. Такая нечувствительность свидетельствовала о том, что сидевший перед ним человек внутри мертв. Целеустремленно, следуя к вершинам своей карьеры, он словно хотел забыться, отвлечься от страданий, которыми изобиловала его личная жизнь. Джефф привез войны уйму наград, Вернулся с фронта героем. Естественно, Маргелед ему векласс. Он всем нравился, было в нем. Что то такое? Стинхер стумолк, задумавшись. Его ладони вдруг нашли друг друга и плотно сжались. — Вы тоже воевали? — спросил Линли. — Да, но не так самозабвенно, как Джеффри. Не с его особым отношением и безоглядной отдачей. Мой брат был сам огонь, от него исходило какое-то сияние. И к его теплу тянулись более слабые существа. Маргирит оказалась одной из них. Элизабет была зачата в доме моих родителей в Сомерсете, куда Марги пришлось поехать одной. Это случилось летом. Я не появлялся дома уже два месяца, кочевал с места на место, ставил спектакли в провинциальном театре. Маргирит хотела поехать со мной, но, честно говоря, это меня стеснило. Даже было как-то ее развлекать. Я думал. В его голосе звучало презрение к собственной персоне. Я думал, что она будет мне мешать. Моя жена не какая-то там глупышка. Томас, кстати, она и сейчас очень не глупа. Наверняка почувствовала мое состояние и не захотела больше напрашиваться. Мне следовало бы сообразить, что это неспроста. Но я был слишком увлечен театром, ничего вокруг не замечал. Мне и при не могло, что у нее с Джеффри роман, а в конце лета. Она сообщила, что беременна, но не сказала мне, кто отец. То, что леди Стинхерт скрыла от мужа имя отца ребенка, было понятно, но почему, узнав об измене, Стинхерт сам не ушел от нее, это было для Линли великой загадкой. — Почему вы с ней не развелись? Каким постыдным ни был развод в относить относительно душевный покой? — Из-за Алика, — ответил Стинхерст, — из-за нашего сына. Вы сами произнесли это слово постыдным, и мало того. По тем временам это было неслыханным скандалом, который, видит Бог, на многие месяцы занял бы первую страницу всех газет, и не мог подвергнуть Алика такой пытке. Он слишком много для меня значил. Полагаю, больше, чем сам мой брак. Вчера вечером Джой обвинил вас в убийстве Алика. Слабая улыбка. Тронула губы Стинхерста, в ней отразились печали смирения. Алик, мой сын служил в ВВС. Его самолет упал во время испытательного полета над Оркнейскими островами в 1978 году. В. Стинхерст быстро могнул, поменял позу. В Северную мой. Джой об этом знала. Конечно, но она любила Алика. Они хотели пожениться, его смерть стала для нее огромным ударом. Вы были против этого брака? Я был не в восторге, но не отговаривал, просто предложил им подождать, пока Алик отбудет свой срок в армии. Отбудет срок? В нашем роду все мужчины служили в армии. Этой традиции уже триста лет. Вряд ли кому захотелось бы, чтобы его сын стал первым, кто нарушил традицию. В первый раз в голосе херста появилось что-то похожее на чувство. Но Алик мечтал совсем о другом, Томас. Он хотел изучать историю, жениться над Джой, писать или преподавать в университете. А я, горе-патриот, любивший свое фамильное древо больше, чем собственного сына, я не отставал от него, пока не убедил выполнить свой долг. Он выбрал военно-воздушные силы. Думаю, он считал, что там он будет подальше от этого пекла. Стинхерст посмотрел на Линли и пояснил, словно защищая сына. Он не был трусом, он просто не выносил войны. Довольно естественная реакция для прежденного историка. — Алекс знал о романе матери с дяди. Стинхерст снова опустил голову. Казалось, разговор отнимал у него и один год жизни, лишая последних сил. Это поражало, ведь он был невероятно моложав. Я думал, что нет. Надеялся, что нет. Но теперь, судя по тому, что вчера вечером сказала Джой, выходит, что знал. Значит, все эти впустую потраченные годы, вся эта шарада, разыгранная, чтобы защитить Алика, оказались напрасными, словно прочитав мысли Линли. Стингерс добавил, «Я всегда был чертовски цивилизованным и не собирался превращаться в Чилингсорт, когда Маргерет стала Эстер Прин. Роберт Чилингсорт и Эстер Прин – персонажи романа «Готтерна. Алая буква». Поэтому и разыгрывали эту шараду, что Элизабет — моя дочь до кануна 62 года. Что случилось? Я узнал правду. Это было случайное замечание, обмолвка, из которой я понял, что мой брат Джеффри как раз тем летом находился в Соммерсете, а не в Лондоне, где вроде бы должен был быть. И тогда меня осенило. Но, думаю, в глубине души я всегда это подозревал. Стинхер вдруг резко поднялся и, подойдя к камину, бросил в ранец кусков угля, потом стал смотреть, как охватывает пламя. Линли ждал, пытаясь понять причину его внезапной активности. Что это? Попытка обуздать эмоции или что-то скрыть? Произошла... Боюсь, мы страшно поссорились. Точнее, подрались. Это было здесь, в Эстербри. Нас разнял Филипп Джаррард, муж моей сестры. Если честно, Джеффри досталось больше. Он уехал сразу же после полуночи. Он был в состоянии ехать? Видимо, он считал, что да. Видит бог, я не пытался его остановить. Маргарет пытался, но он не подпустил ее к себе. Он бросился отсюда в бешенстве и через пять минут погиб на двойном повороте сразу за хильвью фарм. Его занесло на льду и выкинуло на обочину. Машина перевернулась, он сломал шею, он сгорел. Они молчали. Кусочек угля выпал из камина и подпалил ковер. В Воздухе едко запахло паленой шестью. Стинхер сбросил уголек обратно в камин и продолжал свою историю. В ту ночь Джойс Синтлер была здесь, в Эстербри. Приехала на праздник. Она была одной из школьных подруг, Элизабет, и, вероятно, услышала какие-то обрывки фраз во время нашей с Джеффри ссоры и сделала ему заключение. Надо сказать, у нее всегда была страсть резать правду матку. Самый лучший способ отомстить мне за то, что я невольно стал причиной смерти Алика. Но это случилось десять лет назад. Почему она ждала так долго, чтобы отомстить? Кем была Джой Синклер десять лет назад? Как она могла отомстить тогда? Двадцатипятилетняя женщина, в самом начале своей карьеры. Кто бы стал ее слушать? Она была никем. Это теперь она писательница, удостоенная наград, имеющая репутацию человека, придерживающегося фактов. Теперь она может повелевать аудитории, которая наверняка будет ее слушать. О, как умно она поступила, написав одну пьесу в Лондоне, а в Эстербри привезя совсем другой вариант. И никто ни о чем не знал, пока вчера вечером мы не начали читку. Причем в присутствии журналиста, которого подходить самые сальные факты. Правда, все зашло не так далеко, как надеялась Джой. Спасибо Франческе, — она подняла крик задолго до того, как самые худшие подробности нашей отвратительной семейной саги вышли наружу. А теперь конец, положенный самой пьесе. Линли восхитился его смелостью. Откровенным прямым признанием в том, что у него имеется мотив, Стинхерс наверняка понимал до какой степени опасно его откровение. — Вы, конечно, понимаете, насколько осложнились ситуацию тем, что сожгли эти сценарии. Стинхер скользнул взглядом по камину. По лбу пробежала тень, сгустившись до черноты на щеке. — Ничего не поделаешь, Томас. Мне пришлось защитить Маргарет Элизабет. Видит бог, я был просто обязан, особенно Элизабет. Они моя семья. Он встретился с Линли глазами, потемневшими от искренней боли. Я подумал, что вы больше, чем кто бы то ни было, понимаете, что значит для человека его семья. И, черт возьми, Линли действительно понимал в полной мере. Он вдруг обратил внимание на узор на обоих в салоне, узор из роз. Точно такие же обои, вспомнил он, были в гостиной его матери в Хоунстоу. Точно такими же обоями, без сомнения, были оклеены стены множества гостиных в бесчисленных особняках по всей стране. Характерные для викторианской эпохи неброские узоры с тусклых желтых роз, окруженных листьями, которые от времени и дыма стали скорее серыми, чем зелеными. Лин мог бы, закрыв глаза, без предварительного осмотра, описать всю комнату, наверняка схожую с гостиной его матери в Корнуолле. Камин, железо, мрамор и дуб. На обоих концах каминной полки фарфоровые безделушки. Напольные часы в ореховом футляре в углу, небольшой шкаф с любимыми книгами и всегда фотографии на столе атласного дерева в амбразуре окна. Он даже знал примерно, какие это фотографии. Настолько схожи были истории их семей. Так что он понимал своего собеседника. Боже милосердный, еще как он понимал! заботы семьи, долг и преданность своему роду, а то, что у тебя в жилах течет особая кровь, сей факт преследовала Линли большую часть из прожитых им тридцати четырех лет. Узы крови стесняли его, мешали его желаниям, они обрекали его наследование традициям и требовали, чтобы он вел жизнь, которая напоминала жизнь в клетке, но выхода не было. Можно отказаться от титулов, и земель, но нельзя отказаться от собственных корней, избавиться от кровных уз. Освещение в столовой Уэстербри делало любого моложе на десять лет. Этому способствовали латунные бра на обшитых панелями стенах, и люстры, низко висевшие над длинным столом красного дерева. У его торца стояла Барбара Хейверс, Перед ней на поблескивающей столешнице был расстелен поэтажный план дома, сделанный инспектором Макаскиным. Она сравнивала его с своими записями, прищурив глаза от дыма сигареты, столбик пепла, который уж был невероятно длинен, словно она задала с целью установить мировой рекорд по его длине. Рядом страстно его воспоминания, не хуже самой Бетти Бакли, один из криминалистов. Макаскина снимала отпечатки пальцев шотландских кинжалов, которые декоративным полугругом висели на стене над буфетом. Помимо них в комнате имелось множество алибард, мушкетов, топоров, которые все в равной степени могли оказаться сметоносным оружием. Вглядываясь в чертеж, Барбара пыталась отнести то, что сказал ей Гован Килбрайт, с предполагаемыми ею фактами. Это было нелегко, приходилось много домысливать. Услышав шаги в холле, она почувствовала облегчение. Наконец-то, может быть, с чистой совестью отвлечься. Она подняла глаза и уронила столбик пепла на свой свитер с вырезом лодочки. Раздраженно смахнула его, оставив на шерсти серое пятно, похожее на отпечаток большого пальца. Вошел Линли. Стараясь не попасться на глаза криминалисту, он кивнул в сторону дальней двери. Барбара взяла свой блокнот и пошла следом за ним через котельную, через буфетную на кухню. Кухня благоухала мясом, приправленным розмарином и помидорами, томившимися на плите в каком-то соусе. Устоявшего в центре стела склонилась над разделочной доской раздраженная женщина, крошившая картофель зловещего вида ножом. Она была вся в белом, что делала ее больше похожей на ученую даму, чем на повариху. — Есть, ты, людям все равно нужно... — кратко объяснила она, увидев Барбару и Линли, хотя производимые ею манипуляции с ножом больше напоминали разминку перед боем, чем приготовление пищи. Барбара услышала, как Линли что-то буркнула в ответ, прежде чем через другую дверь в дальнем углу кухни спуститься по трем ступенькам в судомойню. Она была крохотной и плохо освещенной, но зато никто не мог их подслушать. И ещё там было очень тепло, даже жарко, из огромного старого бойлера который шумно сопел, из которого на потрескавшийся пол сочилась ржавая вода. Воздух был очень влажным, заметно отдававшим плесенью и сырым деревом. Черная лестница в углу за бойлером была на верхний этаж дома. — Что рассказали Гован и Мэри Агнес? — спросил Линли, захлопывая дверь. Барбара подошла к раковине и, потушив под краном сигарету, бросила ее в мусорное ведро. — Там заправила... Короткие каштановые волосы за уши, и осторожно сняла с языка табачную крошку, прежде чем открыть свой блокнот. Она была недовольна Линли. Это ее очень тревожило, потому что она сама не могла точно определить, почему. То ли из-за того, что он пошел на поводу у Стинхерста и удалил ее из салона, то ли из-за того, что догадывалась, как он отреагирует на ее записки. Какова бы ни была причина ее раздражения, оно мешало ей, как какая-то заноза, и пока оно не выйдет наружу, в душе будет незримый нарыв. Гоуван, коротко произнесла она, прислоняясь к покоробившейся деревянной стойке, еще влажной после недавнего мытья посуды. Девушка почувствовала, как сквозь одежду просачивается влага, она отодвинулась. Похоже, у него произошла жестокая схватка с Робертом Габриэлем библиотеки. Как раз перед тем, как мы с ним встретились. Может быть, это в значительной степени развязало Говану язык. Что за схватка? Короткая стычка, причем наш элегантный мистер Габриэль, по-видимому, позволил себя поколотить. Гован расписал все в подробностях, и ссора между Габриэлем и Джой Синклер, которую он слышал вчера днем, тоже. Габриэль очень хотел, чтобы Джой сказал его бывшей жене Айрин Синклер сестре Джой, между прочим, что он спал с Джой всего раз. Почему? У меня такое впечатление, что Роберт Габриэль очень хочет вернуть Айрин Синклер. И подумал, что Джой могла бы ему в этом помочь, если бы сказала Айрин, что их связь длилась всего лишь одну ночь. Но Джой заявил, что не собирается лгать. Лгать? Да, по-видимому. Их роман был гораздо более длительным, потому что, по словам Гоувана, когда Джой отказалась помочь, Габриэль сказала что-то вроде... Барбара сверилась со своими записями. — Ах ты, маленькая лицемерка! Ты целый год таскала меня по всяким грязным лондонским крысиным нормам, а теперь изображаешь себя чистенькую. Видите ли, не собираешься лгать. Они до того поругались, что Габриэль на нее набросился, он же... Даже сбил ее с ног, спасибо рис Дэвис Джонс, вмешался и сумел их разнять. Гован нес наверх чей-то багаж, когда все это происходило. Ну и увидел это, потому что Дэвис Джонс оставил дверь открытой, когда ворвался в комнату Джой. А из-за чего Гован сцепился в библиотеке с Габриэлем? Да кто-то сказал, кажется, Сайдом, насчет мэри Агнес Кэмбелл, что вроде бы она послужит Габриэлю алиби на прошлую ночь. — Насколько это вероятно? — Барбара задумалась. — Трудно сказать. — Мэри Агнес, похоже, обожаю театр. У нее милая личка и хорошая фигурка. Барбара тряхнула головой. — Инспектор. Габриэль старше лет на двадцать Я, конечно, могу понять, почему ему понадобилось вокруг нее виться, но я ни на минуту не могу представить, с чего бы ей согласиться, если только, конечно... Она еще немного подумала и вдруг с удивлением обнаружила, что одна веская причина все-таки имелась. Хайверс, М -м -м. если только она не видела в нем шанс начать новую жизнь. Но вы знаете, о чем речь. Помешанная на звездах девушка вдруг встречает известного актера и отдается ему в надежде, что он возьмет ее с собой в свою замечательную, интересную жизнь. Вы ее спрашивали об этом? Не было повода. О ссоре между Гоуваном и Габриэлем я узнала уж после разговора с Мэри Агнес, и пока больше с ней не виделась. И не хотела видеться. Из-за того, что рассказал Гоуван, из-за того, что Линли все равно наверняка извлечет из его рассказа все, что ему требуется. Он, казалось, прочел ее мысли. Что Гоуван поведал вам о прошлой ночи? Он видел очень многое после того, как читка была прекращена. Ведь ему пришлось убирать разлитые ликеры и осколки от бокала в Большом Холле. Он же уронил поднос, когда Франческа Джерард налетела на него, выскочив с гостиной. Целый час провозился, несмотря на помощь Хелен, между прочим. Лин ли пропустил последнюю реплику мимо ушей, сказал только «И...» Барбара знала, чего добивается Линли, но медлила, описывая менее важных для него людей, чьи действия Гован запомнил с поразительными подробностями. Леди Стингхерст вся в черном, с потерянным видом бродила между салоном, столовой, гостиной, большим холлом, уже за полночь сверху спустился ее муж и увел ее. Джереми Винни под каким-то предлогом ходил за леди Стингхерст и изводил ее вопросами, на которые она категорически не желала отвечать. Джоанна Элла Корт помчалась наверх в припадке гнева после громкой перебранки с мужем. Айрин Синклер и Роберт Габриэль закрылись в библиотеке. Относительная тишина наступила только в половине первой ночи. Однако Линли с обычной своей проницательностью понял, что это не все. — Но, полагаю, Гован видел еще что-то? Барбара прикусила изнутри нижнюю губу. — Да, видел. Позднее, когда он уже лёг, он услышал шаги в коридоре у своей двери. на красном углу, где нижний северо-западный коридор пересекается с большим холлом. Сколько было времени, он точно не знает, но, вероятно, уже ближе к часу. Из-за всех этих вечерних волнений это его насторожило. Поэтому он вылез из постели, открыл двери, и прислушался. И снова услышал шаги. А потом, как открылась, закрылась дверь. Барбаре не хотелось пересказывать остаток истории Гоувана, и она знала, что это видно по ее лицу, тем не менее она продолжала. Гоуван потом вышел из комнаты, добрался до конца коридора и выглянул в большой холл. Было темно, он сам несколько минут назад погасил свет, но немного света попадало внутрь от уличных фонарей. По быстро изменившемуся выражению лица Линли, Барбара поняла, что он же во всем догадался. «Он увидел Дэвид Джонса, — сказал он. — Да, но тот вышел из библиотеки, а не из столовой, где висят кинжалы, инспектор. Он держал бутылку. Должно быть, это был тот самый коньяк, который он принес Хелен. Она ждала, что Линли повторит вывод, к которому она уже сама пришла». В конце концов, столовая находится всего в 30 футах от библиотеки, и неизменно восставался факт, что дверь Джой Синтлер в коридор была заперта. Однако Линли только сказал, что еще? Ничего. Дэвид Джонс поднялся наверх. Линли повел Барбару к черной лестнице. Узкая, непокрытая ковром, освещаемая всего двумя голыми лампочками, она привела их в западное крыло дома. Что у Мэри Агнес? Спросила Линли, пока не поднимались. — Согласно ее заявлению, которое она сделала, прежде чем я узнал о том, что у нее вроде бы какие-то отношения с Габриэлем были, она не слышала ночью ни звука. «Только вет, — Только вой ветра, — сказала она. — Но, разумеется, она могла слышать это из комнаты Габриэля, а не свои. Однако есть одна любопытная подробность, мне кажется, вам надо о ней знать. Она подождала пока Линли остановится и обернется. Рядом с его левой рукой стену портило довольно большое пятно, очертаниями напоминавшее Австралию. Оно было каким-то влажным. Найдя сегодня утром тело, нас сразу же пошла к Франческе Джерард. Вместе они привели лорда Стингерста. Он вошел в комнату Джой Синклер, довольно скоро вышел, и приказал Мэри Агнес вернуться в свою комнату и ждать, пока за ней придет миссис Джерард. Чему это вы клоните, сержант? Я клоню к тому, что Франческа Джерард пришла к Мэри Агнес только через двадцать минут. И только тогда лорд Стингерст велел Мэри Агнес поднять всех сказать, что они пришли в гостиную. А за это время он успел сделать несколько телефонных звонков из кабинета Франчески. Он рядом с комнатой Мэри Агнес, потому ей был слышен его голос, и дважды звонили ему, инспектор. Когда Линдли не отреагировал на это сообщение. Барбара почувствовала, как ее начало жечь прежнее раздражение. Сэр, вы ведь не забыли лорда Стинкерста? Вы знаете, что в настоящий момент ему следовало бы направляться в полицейский участок как подозреваемому в уничтожении улик, противодействии полиции и убийстве. — Это несколько преждевременно, — заметил Линли. Его спокойствие только расстроило Барбару. — Неужели? — вопросила она. — И в какой же момент вы пришли к такому славному решению? Я пока не получил ни одного доказательства того, что лорд Стинхерст убил Джой Синклер. Тон Линли свидетельствовал о его английском терпении. Но даже если бы я его подозревал, то не стал бы арестовывать человека на основании того, что он сжег пачку экземпляров пьесы. — Что? — процедила сквозь зубы Барбара. — Вы уже все решили насчет Стинхерста, да? Доверившись тому, что первые десять лет своей карьеры — провел на этой чертовой сцене и, без сомнения, выдал сегодня вечером свой лучший спектакль, объясняя с вами. «Великолепный инспектор! Я горжусь нашей полиции, Хейверс. «Спокойно», — сказал Линли, — «не забывайтесь». Он напомнил ей, что он старший по званию. Барбара поняла это и обязана была отступить, но она не собиралась этого делать, чувствуя абсолютную свою правоту. «Чем же он убедил вас в своей невиновности, инспектор?» Сказал, что они с вашим папочкой когда-то вместе учились в Итани? Что он хотел бы почаще видеться с вами в лондонском клубе? Или нет, еще лучше, что он уничтожил улики, которые не имеют к убийству совершенно никакого отношения, что вы можете ему всецело доверять, поскольку он настоящий джентльмен, прямо как вы? «Здесь не только это», — сказал ли, «Но я не собираюсь обсуждать подобные вещи». «С подобными мне? Какая чушь!» — закончила она. Перестаньте и, черт возьми, все время искать повод к ссоре. И, возможно, люди вам тоже захотят довериться, — выпалил Линли. Это уже спешно, отвернувшись от Барбары, замер. Она видела, что он сразу пожалел о том, что потерял самообладание. Она сама его до этого довела. Хотела, чтобы и он почувствовал горечь и злость, как она в тот момент, когда он ее выдвинул из салона. Но она понимала, что лишь вредит себе в его глазах, прибегая к подобным ловкам. — Боже, ну почему она так глупа? — немного помолчав, она заговорила первой. — Извините. — с несчастным видом пробормотала она. — Я сорвалась, инспектор. Я забылась снова. Линли ответил не сразу. Они стояли на ступеньках, скованные напряжением, мучительно непреодолимым. Каждый страдал по-своему. Линли с усилием заставил себя встряхнуться. — Мы произведем арест на основании улик, Барбара. Она покорно кивнула. — Я это уже знаю, сэр. — Уже спокойно, — сказала она. — Но мне кажется... Она, чертя голову, продолжала, полагая, что он не захочет этого слышать, попросту ее возненавидит... Мне кажется, что вы игнорируете очевидное, что иметь возможность направиться прямо к Дэвис Джонсу, и вовсе не на основании улика, на основании чего-то другого, что вы, возможно, боитесь признать. Нет, это не так. Ответил Лин и Ли, снова стал подниматься по лестнице. Наверху Барбара назвала ему обитателей всех комнат. Ближайший к черной лестнице принадлежит Габриэлю. Затем комнаты Винни, Элизабет Ринтл и Айрин Синтлер. Напротив этой последней располагалась комната Риса Дэвис Джонса. Там западный коридор поворачивал направо, расширялся и вел к центральным помещениям дома. Все двери были заперты. Когда они шли по коридору, где висели портреты угрюмых с виду пращеров Джерарда, освещенные слабыми полукружьями света от взящных бра, их встретил Сэн Джеймс и вручил линли пластиковый пакет. Мы с Хелен нашли это в одном из сапог внизу, — сказал он. По словам Дэвида Сайдама, это принадлежит ему.